Глава 18. Тихая ночь. Последний раз бывший владелец моего Зуртейновского тела дала себе знать, когда захватил контроль над телом и убил, а по факту спас Уну. С тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. В целом, вспоминая наши с ним взаимоотношения, в самом начале, когда я оказался в горящем доме Бона, мне довелось ощутить его присутствие. В первый же день он выдал мне квест, а потом принял. Затем несколько раз повышалась синхронизация, когда я делал что-то, что заслуживало одобрения с его стороны. Например, когда выкапывал корни лопухов ради пропитания или же когда сделал могилу для родителей Ильзы. И затем я услышал его голос. Он вспышкой молнии ворвался в мое сознание, отодвинув от управления телом и нанес добивающий удар. И все. Исчез. Сколько бы я мысленно ни звал его, Бон не откликался. Я много думал о нем, но старик, постоянно следящий за тем, что происходит у меня в голове, так ни разу и не заговорил о бывшем владельце моего тела. Сам же я не спрашивал, так как полагал, что бог тьмы все равно бы не ответил. А сейчас Бон проявился. Он одобрил мое нежелание спать с уной. «Кен, ну зачем ты так?» – кричала в пустоту отблеск Рюгуса. Взглянув на нее, я решил не рисковать и, наконец, уже убраться из этого места. Вскочил на ноги и рванул вперед. Серое пространство вокруг вытянулось, и вскоре я оказался посреди леса. Тело вновь стало материальным, и в полнейшей задумчивости я по старой привычке забрался на дерево. Сейчас, чтобы сделать это, мне даже не потребовалось использовать радость акробата. Я болтал ногами в воздухе, сидя на толстой ветке, и отчетливо формулировал мысль. «Бон, ответь, Бон, ты меня слышишь?» Конечно же, он и не подумал отвечать. Вылез внезапно и оставил меня терзаться догадками. «Честно говоря, я был расстроен. Возможно, из-за того, что подсознательно сам убедил себя, что Бона больше нет. Мне хотелось в это верить. Все же перспектива в любой момент потерять контроль над телом меня ничуть не радовала. Слишком легко в прошлый раз Бон провернул подобное. Стоп, нельзя поддаваться отчаянию. Провернуть-то провернул. Да вот долго контроль он удержать не смог, а затем и вовсе на время пропал. Значит, его силы ограничены?» По большому счету мне бояться нечего, стать хозяином тела на постоянной основе он не сможет. Зато ему вполне по силам спутать мне карты в самый ответственный момент. Хотя, с чего бы вдруг ему делать что-то подобное? В прошлом Бон за пакостями замечен не был. Напротив, он переживал за погибших родителей и одобрял мои действия. Вспоминая, за что в прошлый раз я получал повышение синхронизации, так и вовсе можно подумать, что Бон хороший парень. А сейчас вот одобрил то, что я не хочу заниматься сексом с влюбленной девушкой без любви с моей стороны. Ну чем не праведник, а? Хотелось бы в это верить. И раньше бы верил, да только сейчас знаю куда больше, чем тогда. Например, то, что Бон с высокой долей вероятности был последователем Рюгуса, как и все жители его деревни. А еще он был знаком с Уной и до того, как я захватил это тело. И, может быть, знал, что Уна не просто симпатичная девица». Может быть, знал, что она способна исцелять? Во время бегства из горящей листьеры Уна не шибко-то пряталась. А может и о том, что она отблеск, ну или хотя бы адепт? Ведь неспроста же Уна пила зелье ослабления, чтобы появляться в деревне. Староста, который либо лично спрятал частицу Зуртарна для зарядки энергии в землях тления, либо был связным, что тоже сильно выделяет его среди других последователей Рюгуса. А Бон – его сын. С другой стороны, достижения отца вовсе не означают, что его ребенок не может быть обычным деревенским парнем. Если бы не одно «но». Когда он захватил контроль над нашим общим телом, голос Бона в моей голове звучал крайне уверенно, особенно когда парень сказал, что убивать ему не впервой. «Чёрт!» – выругался я и покачал головой. «Вэрф!» – донеслось снизу. Опустив глаза, я увидел Вэллу. Нагулявшись по лесу, собака вернулась домой и нашла своего хозяина на дереве. «Полностью с тобой согласен», — хмыкнул я и спрыгнул в траву. «Кто бы знал, чего теперь ожидать». Посмотрев на звездное небо, я представил образ старика и негромко спросил, «Может быть, ты знаешь?» Бог тьмы, как и Бон раньше, полностью проигнорировал мой вопрос. «Ладно», — твердо произнес я, — «Будем надеяться, что мой новый старый сосед не доставит проблем». «Пойдем в дом», – потрепал собаку по голове. «Надеюсь, Уна уже спит». Мы зашагали по направлению к особняку. К сожалению, я так и не смог выкинуть из головы Бона. Утешал себя тем, что мой уровень гораздо выше, чем был у парня». Хоть я и не знаю, какой именно уровень имел селянин, пятый, что был у тела, когда я в него вселился, вполне мог представлять собой временные последствия от принятия зелья ослабления. И тем не менее, вряд ли селянин Бон мог бы прокачаться до 126-го, ведь именно такой у меня сейчас уровень». Вэлла не стала заморачиваться и развалилась прямо на входе, едва переступив порог дома. Ну а я активировал «Сумеречного странника» и заглянул куне. Я испытывал легкую вину перед девушкой и почувствовал облегчение, когда увидел, что она спит, свернувшись калачиком и прижав к себе одну из шкур, скрученную в рулет». «Я рванул вверх, прошел сквозь потолок и разместился в дальней комнате третьего этажа, а когда действие странника завершилось, задернул шторы шкуру, скинул доспехи, естественно, убрав их в инвентарь, а не положив на пол, и улегся на ложе и шкур, укрывшись еще одной шкурой. Сон не шел, так что я по устоявшейся привычке стал открывать разные интерфейсы». Как и ожидалось, увеличение синхронизации на 20% прибавило мне 4 единицы интеллекта. Закономерность 10% синхронизации равно 2 интеллекта я заметил давно. У меня даже имелась теория о том, что система мира, мой личный интеллект в момент переноса в тело Бона, оценила в 20 единиц, не прошли даром школа и университет. По этому параметру я превосходил тело Бона пятого уровня, в результате чего с ростом синхронизации мой интеллект внедряется в Бона. По остальным параметрам – телосложение, сила, ловкость, выносливость – средневековый селянин Бон был лучше простого парня с Земли 21 века. А вот что было неожиданным и без сомнения очень приятным, так это рост количества неубитых на моем счету. Глядя на внушительную цифру, я подумал, что мир наградил меня за спасение деревни агроидов, которых все же оказалось гораздо больше, чем три сотни, как я считал в начале. Если бы я не прибыл со стариком и не сразился бы с безумным богом, все поселение было бы уничтожено. Хотя есть и другое объяснение. Всех агроидов в спасенные мной души записали именно потому, что я не стал соглашаться на предложение здоровиков вступить в войну людей сейчас». Мол, если бы взял Грока с сотоварищами, они бы погибли, а потом люди разрушили бы деревню. Притянуто за уши? Может быть, спорить не буду. Жаль, что момент прироста неубитых не отразился в логах. Так бы знал, в какой именно миг это случилось. Без колебаний я потратил часть неубитых на то, чтобы довести суммарный запас энергии по смерти до 100%. Хоть когда-то раньше у меня была наивная мысль, что условная сотня может быть в каждой точке воскрешения, плюс в собственном резерве. Конечно же, на самом деле это не так. Сто процентов на то и сто процентов, чтобы не выходить за эту абсолютную грань. Так что больше суммарной сотни энергии смерти, я просто физически не смог произвести, о чем мне учтиво сообщили логи. В результате на данный момент мои запасы энергии выглядят следующим образом. Осколок надгробия Зиры, расположенный на дне скрытого под землей озера Благодати, 20%. Надгробие Атифех, погибшей жены Берга, 20%. Осколок надгробья Шера, спрятанный на окраине Темной, центрального поселения в моем баронстве, 10%. Осколок надгробья Бата, переданный мной матриарху Легоидов, 10%. Полагаю, после всего сказанного агроидом, будет не лишним иметь возможность в случае необходимости перенестись к своим новым друзьям, так что еще один осколок, который в свое время давал Талу, тоже с 10% энергии смерти останется в деревне здоровиков Ну и еще 30% энергии смерти осталось в моем личном резерве. После перегона жизни сохраненных чистым существом, в энергию посмертия в соотношении 5 к 1 у меня осталось целых 523 неубитых. Отличный задел перед битвой с войсками короля. На этой приятной мысли я наконец-то заснул. За время пребывания в зуртыне у меня обострились все инстинкты, в том числе и основной, по моему мнению, инстинкт – инстинкт самосохранения. Благодаря ему я проснулся, когда к моей комнате кто-то подходил. Быстро прокрутив варианты в голове, решил изобразить сон. Лежал я, прижавшись спиной к стене, а моя голова была повернута к двери, так что мне не составило труда следить за входом из-под опущенных век. В комнате стояла непроглядная тьма, не доставлявшая мне ровным счетом никаких неудобств, в отличие от Уны. Девушка передвигалась вслепую, неуверенно переставляя ноги. Переступив порог, замерла и долгое время водила головой из стороны в сторону. Наконец, ее глаза привыкли к темноте, и она смогла разглядеть ложе Все той же неуверенной походкой отблеск Рюгуса двинулась ко мне. Интересно, этот слепой котенок так во все комнаты особняка уже заглянула? Зацепившись носком сапога за одну из шкур на полу, девушка чуть не упала, однако смогла устоять на ногах и продолжить путь. Наконец, дошла до ложа и опустилась на колени. Осторожно ткнула рукой в шкуру, служившую мне одеялом. Похоже, убедилась, что это все-таки я, а не скинутые в кучу шкуры. «Эх, Кен...» Еле слышно прошептала она, поглаживая меня через одеяло. «Что ж ты грубо так? Я ведь просто хотела... Просто хотела... Эх...» Тяжело вздохнула отблеск Рюгуса и, нагнувшись ближе, коснулась моей щеки губами. «Не думай, что сможешь от меня отделаться. Скоро увидимся». Оставив возле изголовья свернутый листок бумаги, девушка поднялась на ноги и также неуверенно направилась к выходу. Я прождал несколько минут, прежде чем уселся на кровать и в полнейшей темноте принялся читать записку. «Знай, я ни капли не стыжусь своего порыва. Нет ничего постыдного, чтобы сделать первый шаг к своему счастью. В этот раз ты сбежал, но я не сдамся. Я верю, что нам суждено быть вместе. Вот так-то. Встретимся на войне. Постскриптум. А поцелуй был шикарный, мне понравилось. Пост-постскриптум. Обязательно повторим. И не один раз. Пост-пост-постскриптум. Я помню про твою жену и ничуть не изменила своему мнению. Этот твой недостаток меня совершенно не пугает. С любовью, твоя Уна а внизу забавная рожица, показывающая окружающим высунутый язык. Что ж, выражать чувства на бумаге ей явно легче. С карандашом в руках Уна такая же смелая, как и при виде толпы врагов. А вот наедине со мной, что называется, плывет. Увидимся на войне, значит. Интересно, ее совсем не пугает потенциальный конфликт с Тиарой? «Да, мы женаты случайно, да, мы не пара в классическом понимании этого слова, и тем не менее Тиара – моя жена, Тиара – адепт Мавии, Тиара – дочь герцога и потомственная аристократка. Да все естество моей высокородной супруги не позволит, чтобы посторонние видели, как возле ее мужа крутится какая-то другая девка. Хе, надеюсь, я накручиваю. Да черта с два». На самом деле я очень надеюсь, что у Уны хватит мозгов не провоцировать Тиару. Отблеск Рюгуса, конечно, умная девочка, и вот это еще сильнее пугает. Ведь, несмотря на все эти нежные порывы и записочки, я все еще рассматриваю вариант, что она играет. А значит, может и специально ради каких-то своих целей раздразнить Тиару. Цокнув языком, я вновь принял горизонтальное положение, однако уснуть так больше и не смог. Бросив тщетные попытки вернуться в царство Морфея, я поднялся на ноги, поправил после себя ложа и спустился вниз, где в компании Веллы, и устроил себе ранний завтрак. Стоит ли говорить, что уны в особняке уже не было?